Глава 3. Школьная жизнь в Новом мире. Академия Владыки Демонов Дальзагейтс. Идя по коридору, мы вдруг услышали оживлённые голоса. Невольно заглянув магическими глазами во второе учебное помещение, я увидел там образовавшихся кругу учеников в чёрной и белой униформах. Да и вообще, разве академию не должны были закрыть хотя бы на полгода после всей этой непонятной хрени с перерождением мира и прочим? Дело говоришь, Мир же буквально до днях был на грани полного уничтожения, а мы сражались, рискуя своими шкурами. Могли бы хоть как-то благодарить нас. Признаться честно, моя осталось не проходит, сколько бы я не пытался отдохнуть. А если говорить откровенно, то не кажется ли вам, что уж слишком много раз мы помирали? Понимаю тебя. Я то утро вообще не могла встать. Было такое чувство, будто тянет в ту сторону, енгалом, что ли, не владеешь. Точно. Может, нам попросить лодыку о нас дать всем ученикам в белой униформе отдохнуть? «О, зачётная идея, кстати. Если мы попросим обратиться к нему, Элен, с девочками, то, думаю, это вполне может сработать». «Эй-эй, почему только тех, кто в белой униформе? Дайте и нам, тем, кто носит чёрную униформу, тоже отдохнуть». «Э, так мы ж это, слабые? А вы полностью унаследовали кровь прародителя, и поэтому обладаете выдающимися способностями к восстановлению». «Брехня! Бытие членом императорской семьи и способности к восстановлению вообще никак между собой не связаны». «О, это же критика империодорских семей! Мы на тебя учителем пожалуемся! А дискриминацией заниматься плохо!» Все в аудитории вдруг засмеялись. «Впрочем, я всё-таки очень рад тому, что наступил мир. Чать тебя на серьёзные темы поговорить потянула». «Да так. Если хорошенько подумать, то уж слишком суровой у нас всё это время была школьная жизнь». «Пошли вас за Сион, оказались в плену у солдат-людей, а потом началась война. Потом нашим преподам стал бог, и на сей раз мы отправились в экспедицию в Охартхельн. В подземной глубинах грохнул небесный полог, а затем нам пришлось биться с карлём Колдуном из двухтысячелетнего прошлого, и в довершение всего мы оказались стянуты в войну с богами. Я реально думал, что помру. Точнее, я и помер аж 10 раз. Так, да, победа за мной. Я умерла 11 раз. Мы не соревновались. Всё это случилось ещё из-за того, что владыка Анас был одновременно и учеником, и учителем. Но теперь, когда настал мир, он ведь больше не будет посещать академию владык и демонов, верно? Больше нам не придётся проходить через эти адские занятия. Верно. Теперь мы можем попрощаться с мрачной юностью. Прощайте, о великий владыка демонов! Приятных вам дней тирании! С возвращением, счастливая юность! Приятно познакомиться! Школьная жизнь под светом солнца!» Я со стуком распахнул дверь, и стоило мне зайти в аудиторию, как ученики в чёрной униформе посмотрели на меня со скажёнными от ужаса лицами. «А-а-а-а! Владыка демонов! Господин Анос!» «Почему вы здесь?» «А-а-а! Приносим свои глубочайшие извинения!» э -э, «Вот дерьмо!» В смятении говорили они, стуча зубами. Я обернулся к Саше, которая с поражённым видом стояла на входе. «В чём дело, Саша? Чего зависла?» Из-за того, что Саша встала посреди входа, ни Миша, ни Аркана не могли попасть в аудиторию. «Просто подумала, что нам стоило ещё немного подождать. Теперь они напуганы!» Вздохнув, Саша зашла в аудиторию, Миша с Арканом последовали за ней. Хм. В отличие от двухтысячелетнего прошлого, они не находятся в ситуации, когда нужно быть постоянно готовым к чрезвычайным обстоятельствам. Думон не стал прикакать их за то, что они немного увлеклись. Не напрягайтесь вы вот так, ребята. Я решил, что я разозлюсь из-за того, что вы чётко позабавитесь. Я помню ваши заслуги, о том, как вы сражались за Delheites, сказал я дрожащим ученикам. В заслугах? Теперь Маквито и «Если накосичем в следующий раз, мгновенно умрём!» У них всех перехватило дыхание, а выглядели они так, словно их сбросили в пучину страха. «Ха-ха-ха! Мне кажется, вы неправильно меня поняли. Ваши полные радости голоса для меня как бальзам на душу. Кажется, будто издаваемые вами звуки гармонии успокаивают меня». Стоило мне мягко им улыбнуться, как их парализовало ещё пуще прежнего. «Повезёт, если только умрём! Походу, я сгину!» Нет, нет. Он даже скопление богов из шестерней, которое управляло миром, превратил в водные мельницы. А значит, владыка Анас другими словами повезёт, если только с гением. Ученики в чёрных одеждах сглотнули слюну. Похоже, я немного старомодно высказался. Попробую сказать более прямолинейно, чтобы они правильно меня поняли. Не делайте такие лица. Я добрый, понимаете? Конечно. Нет никого на свете добрее владыки Анаса. Так да посмейтесь. «Так же, как раньше!» «Ха-ха-ха!» — -ха", подали голос ученики в чёрной униформе. Однако их смех был каким-то натянутым. «В чём дело? Не сдерживайтесь, смейтесь!» «Или же вы не можете засмеяться передо мной?» «Нет, с чего вы взяли?» «Ха-ха-ха-ха!» «Да здравствует, ладыка Анос!» «Да здравствует, Дильхейт!» «Ха-ха-ха-ха!» «Гармония-то так здорово!» «Демоны-то так здорово!» «Ха-ха-ха!» Смеялись ученики настолько громко, насколько могли. Хм. Ладно, сойдёт и так. Что скажешь, Саша? Со стороны выглядит как абсолютная диктатура. Её поражённый взгляд пронзил меня. Господин Анас, возле моего места собралось восемь учениц в белой униформе. Это были Алена и девочки изы за поклонника Фаноса. Вы сегодня пришли как ученик? Неужели вы теперь всегда будете посещать занятия? Девушки посмотрели на меня с надеждой в глазах. Сегодня особый случай. Учить вас я не буду. Но поприсутствовать здесь, думаю, стоит. Вот оно как. Но я рада, что мы будем заниматься вместе с вами. Сказали Джессика и Майя. Что насчёт вашей работы в хоре? Вам ещё многому предстоит научиться? Если вы чувствуете, что стали отставать по учёбе, я могу организовать, чтобы её подогнали под вас. Нет, всё нормально. Спасибо вам большое. Мы справимся и с учёбой, и со своими служебными обязанностями. Осторожно ответили они обе. Будьте усёрдными. Обязательно, господин Анас. В унисон сказали они, а затем энергичной походкой направились обратно к своим местам. «Что же делать, что же делать?» «Господин Анос вдруг удостоил нас своей речью!» «Мне кажется, сегодняшний день должен стать днём памяти, когда господин Анос побеспокоился о нас и приказал стараться в обычный день!» «Солидарно! То, что он сказал нам быть усердными в обычный день, это как если бы господин Анос подбадривал нас каждый день!» «Если он будет говорить нам это каждый день, то деятельность Союза Поклонников станет развиваться с ним мильными шагами!» «А разве это не значило, что мы должны изо всех сил стараться в учебе и служебных обязанностях?» Сильно активизировались они, шумя. «Смотри, весело тут у вас». Вошедшие в аудиторию Рэй и Смиссы подошли к моему месту. «Не будь они столь энергичны, я бы наоборот забеспокоился». «Ха-ха-ха, учитывая, что речь о Еленой девочках, я не уверена, что предоставлять их самим себе — это хорошая идея, ведь их активность, судя по всему, будет бесконечно возрастать». С некоторым беспокойством во взгляде Мисса посмотрела на девочек из Союза поклонников, которые изображали меня все как один говоря «Будьте усердными!». Но они проделали отличную работу в качестве хора владыки демонов, так что они куда лучше меня. «Зачем ты принижаешь себя? Если хочешь, я могу найти тебе серьёзную работу, важное дело, с которым справишься только ты». «А? Не надо, я не справлюсь. Это слишком для меня. Я хочу ещё немного поучиться». Застеснилась Мисса. праворно замах аф руками Я думаю, что тебя многому научит в академии. В настоящее сущности я обладаю достаточными знаниями и магическим мастерством, но я в своё время работала на благоединство, а сейчас цель нашей фракции практически осуществилась. Долгое время Дельхит был разделён на членов императорских семей и полукровок. Конечно, нельзя сказать, что страна стала полностью единой, но, судя вот по этому общению между учениками в белые и чёрные униформах, граница между ними постепенно стирается. По крайней мере, система, которая не позволяла детям видеться со своими родителями из-за того, что первые были полукровками, была полностью упразднена, и теперь можно было сказать, что её заветная мечта практически осуществилась. Поэтому теперь ей хочется найти себе новую мечту, свою собственную мечту. Понятно. Она всегда смотрела и двигалась чётко вперёд, независимо от того, в какую ситуацию оказывалась. Уверен, она найдёт себе отличную мечту. Чем планируешь заняться дальше? Рэй сел на порту передо мной и повернулся ко мне. «Есть у меня кое-какие мысли. Это связано с сегодняшним уроком. Можешь помочь, если у тебя есть свободное время?» «Почему бы и нет?» Легкомысленно ответил он, безмятежно улыбнувшись. «Кстати, а ты, случайно, не в курсе, что стало с мечом духов богов и людей?» «Последний раз я видел его, когда ты вонзил его в Саржельдунава. А что?» «Я решил, что его куда-то отбросило взрывом от света апокалипсиса и Лос-Энси-Тре-Рос». Но он не отвечает на мой зов. Рей подняла руку, и в ней собрался свет, однако меч духа богов и льде не появился, как это обычно бывает. Может быть, это воздействие перерождения мира? Я взглянул на Мишу, но она отрицательно покачала головой. С Авансмана я ничего не делала. Может, меч духа богов и льде сломался? спросила Саша. Я тоже так подумал, сказал Рей. Однако, если его не уничтожило, то он должен был со временем сам восстановиться. Я решил подождать какое-то время, но мне кажется, что процесс восстановления как-то уж слишком затянулся. Хочешь поищу, Миша указала на свои магические глаза. Тогда после занятий. Это не к спеху. Никто кроме Рои не может использовать Иван Смано, даже если меч найдёт кто-то другой. Ничего страшного не случится. Слушайте, скоро уже звонок прозвенит. Элеонора с Аиси до сих пор не пришли. Да и Наи тоже. Едова Саша окинула аудиторию взглядом, как прозвенел звонок на урок. Дверь открылась, и появился Син со своим привычным грозным взглядом. Он поднялся на кафедру походкой, в которой не было ни единого слабого места. «Ась, только мастер Син? А где мистер Эльдмайт?» В этот момент издалека за пределами школьного здания раздался протяжный собачий лай, а также стремительно приближающийся к нам звук чего-то крутящегося на огромной скорости. «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ах, мистер Царь Тлеющей Смерти, я умоляю вас, смотрите вперёд!» Прозвучали полные безграничного удовольствия смех и крик ученицы. Посмотрев в окно, мы увидели мчащуюся по небу тыквенную повозку, хотя, пожалуй, слово «повозка» в данном случае будет не совсем уместно. Кабину в форме тыквы тащил за собой не лошадь, а пёс. К тому же, имеющее желеобразное тело, проще говоря, это было что-то вроде тыквенной собачьей повозки. Её кучер... Царь, тлеющий в смерти, Эльдмаэд с цилиндром на голове задорно взмахивал кнутом и заставлял пса бежать. Пёс отчаянно передвигал ногами, в результате чего крутились деревянные колёса. Тыквенную собачью повозку окутывала колоссальная магическая сила, и она ускорялась. «Учитель, кажется, мы сейчас врежемся!» Найя высунула голову из кабины в форме тыквы. «Ха-ха-ха-ха! Спокойно, засада! Мы не врежемся! Мы ни за что не врежемся!» «Хорошо, я поняла вас!» «Вперёд, пёс! На пролом! В атаку, в атаку, в атаку!» «А? А?» <с> Оглушительный звук разрушения полностью затмил с собой громкий крик. Замок владыки демонов Дальзакейт сильно встряхнуло, и тыквенная собачья повозка, пробившаяся сквозь его наружную стену, срывая пол, остановилась на кафедре. «Уже успели насладиться новым неизвестным миром, а, ребята и девчата?» Эльдмейд широко раскрыл руки, И в тот же миг, появившись из ниоткуда, голуби полетели в окно, рассеивая за собой конфетти с ленточками. Заиграла бессмысленная мелодия: Цян-зяга-зяра-зяра. Это первое занятие после перерождения мира. Элтимит постучал тростью по доске, и на ней появились символы. Великий урок мира. Начнём урок. Хладнокровным голосом сказал Син.